После возвращения Дрейка мой страх перед Испанией ещё больше усилился. Я знала, что испанцы, считавшиеся безраздельными властелинами морей, злейшие враги моей державы, а их король религиозный фанатик. Королева Шотландская, католичка, по-прежнему пребывала на английской территории, и я всё не могла решить, где она представляет большую опасность: в тюрьме или на свободе. за пределами государства. Так или иначе, вокруг неё без конца возникали заговоры, ведь для католиков она была своего рода знамением. Все мои министры, даже столь не схожие между собой, как Роберт и Берли, без конца твердили, что королевы шотландской следует избавиться. Во время заговора Ридельфи у меня была такая возможность, ведь вина Марии считалась доказанной. Но я так и не подписала ей смертный приговор. Я лучше, чем кто-либо иной, знала, какие опасности меня подстерегают. Большинство населения моей страны придерживалось протестантской религии. Англичане созданы для этого вероисповедания с самой природой, им чужд религиозный фанатизм. По характеру они склонны к терпимости, предпочитают традиционность Любое нушество им неприятны, но нельзя забывать и о тех, кому новая вера пришла с не по нраву. Католики хотели посадить на трон католическую королеву. Для этого сначала нужно было избавиться от меня. Отсюда и возникали заговоры. Заговорщиков поддерживал папа римский и деньгами, и моралью. Испанцы внимательно следили за происходящим в стране. готовая в любой момент прийти на помощь злоумышленникам плели свои интриги и французы к счастью благодаря сватовству герцога анжуйского эту опасность на время удалось нейтрализовать для государства было жизненно важно чтобы сватовство продолжалось как можно дольше я не знала сколько времени мне удастся продержаться Но тем временем глаз не спускала с католиков. Я издала новый закон, запрещающий католическую мессу. Всякий, увлечённый в присутствии на мессе, будет оштрафован на 200 марок и приговорён к тюремному заключению на 1 год. Те же, кто станет отвращать моих подданных от государственной религии, этот указ в первую очередь касался священников, повинны в измене. Я знала, что по всей стране католики собираются на тайные молитвенные сборища. Священники проводили подпольные обедни. Во многих старых домах чуланчики и подвалы использовались в качестве укрытия для католических пастырей. И когда появлялись солдаты, священники моментально, как сквозь землю проваливались. Однако я не могла поверить, Что католики собираются лишь для того, чтобы молиться. Антикатолические эдикты были вынужденным шагом. Я всегда считала, что всякий человек может веровать так, как подсказывает ему совесть, но давать волю английским католикам не следовало. Пусть знают, если кто-нибудь осмелится нарушить закон, его ждёт суд и кара. Именно в это время состоялся процесс Эдмунда Кэмпiona. Как часто в последующие годы я раскаивалась в содеянном. Если бы только люди подобные Кэмпionu не лезли в политику, а продолжали заниматься науками, к чему имели несомненное призвание, соблюдали бы законы страны, в которой проживают, а дорогие их сердцу религиозные обряды отправляли бы в тайне. Эдмунд Кэмпion Был выдающимся учёным. Мне он запомнился ещё со времени поездки в Оксфорд. Тогда он произнёс блестящую речь на латыни. Я приказала, чтобы оратора привели ко мне, и во время аудиенции он держался с самым лучшим образом, проявив изящество и обаяние. Затем компаньон отправился в Ирландию и написал там книгу об этой стране. Но именно ирландцы обратили его в католицизм, и с тех пор религия стала главным делом его жизни. Кемпион вступил в орден иезуитов, взял на себя миссию проповедника, считая главным долгом своей жизни обращать людей в истинную веру. Будучи человеком известным, заслуженным, он представлял наибольшую опасность и агенты Олсенгена Охотились за ним повсюду. В конце концов, композиона арестовали в доме одного Двеинина и понесли вместе с ещё двумя миссионерами в Тауэр. Уилл Седгном утверждал, что по всей стране зреют заговоры, цель которых умертвить меня и посадить на трон Марию Стюарт. С точки зрения начальника моей секретной службы, каждый католический священник был изменником. Я знала, что это не так. Многие из пасторей, политика и не интересовались, но каждый из них при определённом стечении обстоятельств мог превратиться в вражеского агента. Арестовав очередного священника, Уолсингеем старался выпытать у него имена всех, кто давал ему приют. После этого дома тайных католиков помещались под негласное наблюдение. Священники, естественно, не желали выдавать своих друзей, и тогда Олсинген прибегал к пыткам. Мне было горько слышать, что этой участи не избежал и Компион. Его подвесили на дыбу, доложил мне Олсинген, но даже под пыткой он ничего не сказал. Я не желала слушать о том, как мучают этого достойного человека. В моей памяти всплыло его молодое доброе лицо. Неужели придётся погубить столь блестящего учёного? Попробовать договориться с ним. Предположим, я скажу ему, что глупо придавать значение различиям в религиозных обрядах. На что компион ответит? В таком случае, я не должна придавать значение подобным мелочам. Как объяснить фанатику что я делаю это на благо своего народа большинство англичан хотят быть протестантами значит так тому и быть мои подданные хлебнули немало горе когда на троне сидела католичка аресты и казнь католиков происходившие в моё царство не шли ни в какое сравнение с массовыми репрессиями которым подвергала свой народ моя сестра Я была готова на любые жертвы, лишь бы не допустить на английскую землю палачей инквизиторов. Если ради этого нужно пытать католиков, что ж, быть по сему. Католики с сиритиками обходится куда более жестоко. И всё же, я сказала Олсингему, что хочу сама поговорить с композином. Мавр растерялся и ответил, что такая встреча может быть небезопасной. Мой милый Мабер, неужели я должна бояться Эдмунда Кемпиона? Он и мухи не обидит. Он очень изменился, Ваше Величество. И вам известно, что католики хотят видеть на троне Марию Стюарт. Уверенно, Эдмунд меня и пальцем не тронет. Я настояла на своём, и Олсингем сказал, что Кемпиона приведут из ставора. Узнав об этом, Роберт Пришел в крайнее беспокойство. А вдруг у него спрятано оружие? Роберт, его приведут сюда прямо из Ставура после пытки на дыбе. Я думаю, что он еле ноги переставляет. Нет, я не могу этого допустить, кипятился Роберт. А я не могу допустить, что вы мои подданные мне указывали. Отрезала я. Тогда Роберт бросился на колени, схватил меня за руку, стал покрывать ее поцелуями. Зачем так мучить меня? Мне невыносима мысль о том, что ты подвергаешь себя опасности, глупости. Иди, утешься в объятиях своей волчицы, уверяю тебя, она куда опаснее, чем Эдмунд Кэмпбеон. В конце концов, Роберт упрасил, чтобы встреча с Кэмпбеоном происходила в Лестер-хаусе, в его присутствии. Я охотно согласилась либо это означало, что Летис придётся убраться из своего семейного гнезда.